Глава вторая, в которой я оказываюсь в очень щекотеевом положении. Аманда Вейн С каждой секундой неприятные ощущения усиливались. Хотелось закричать, почесаться и от души выргуться, но времени на это не было. Я уже отчетливо слышала голоса, и, к сожалению, оба были хорошо знакомы. «Проклятие!» Но почему из всех мужчин этого мира судьба закинула сюда именно Итана? В панике оглядевшись, бросилась к окну в надежде спрятаться за портьерой. Благо, в библиотеке было темно, и если повезет, меня не заметят. А вот если решат добавить интерьеру света, тогда у одной невезучей Лесси будут крупные проблемы. Хотя почему будут? ей так уже в одной большой, дурно пахнущей проблеме вляпалась, можно сказать, по самые уши. Честер убьет меня при встрече. Встреча, которой мне отчаянно хотелось избежать. Еще пару секунд и двери распахнулись, впуская моего жениха и того, кто оставил на мне неизгладимый след. В самом прямом смысле этого слова. «Ты приехал не один», — поинтересовался граф, и сразу стало ясно, кого они обсуждают. Аманду Вэйн, знакомую Честеру под другим именем. «Высшие силы, и что мне делать? Как держаться от этого чудовища подальше, если он ошивается совсем рядом?» «В компании очаровательной Ласси? Пока что Ласси!» Голос Джулиана был полон восторга, как у настоящего влюбленного. «Так это все-таки или нет?» было последним, о чем я сейчас думала. Как бы ни пришлось бегать отсюда сегодня же и еще до ужина. Следующие несколько минут деборг заливался соловьем, рассказывая, какая я чудесная и великолепная. Так и хотелось выглянуть из-за шторы, чтобы проследить за реакцией Честера. Судя по его тону, отнесся граф, чтобы ему где-нибудь пропасть. К скорой женить Беджулиана скептически. Не верил, что тот остепенился. Я тоже не верила. Но работе это не мешало. Чего не могу сказать об одном невыносимом графе. «Что это мы в темноте сидим?» – прервал затянувшуюся паузу Итан. Шорох шагов и клеймо на плече, судя по ощущениям, заолело. Мысленно выругавшись, я застыла в ужасе, считая секунды и шаги Честера, что отделяли нас от пламенной встречи. «Отец уверен, что дневной свет может испортить книги». — сказал Джулиан. А спустя секунду добавил. И я облегченно перевела дыхание. — Пойдем отсюда. Уверена, Лара будет тебе рада. — Нет, я ни на что не намекаю, но... Настоятельно советую обратить на нее внимание. — Тебе сестру не жалко? С каких это пор у Честера появилось чувство юмора? В отличие от Джулиана, Итан на лишний раз ленился улыбнуться. — Ты правда веришь, что на тебе проклятие? Я уже не знаю, чему верить. Одно решил для себя точно. Больше никаких свадеб. А как же продолжение рода? То ли Честер не ответил, то ли я не услышала его ответа. За мужчинами закрылись двери. Еще немного постояв за шторой, решила, что хватит трястись осины на ветру. Надо возвращаться к работе. Пока еще есть такая возможность. К сожалению, гримуар на глаза не попался. Решив наведаться в библиотеку снова, ночью, я выскользнула в коридор. Созревший план был неплох и вполне мог сработать. Скажу, что устала с дороги, голова раскалывается, а аппетитом даже не пахнет. Поэтому с ужином я сегодня пролетаю. Увы, ах, не смогу составить Деборга моих кошмарному гостю компанию. Оставалось только незаметно вернуться в комнату, и можно будет выдохнуть. Хотя бы немного. Хвала Верховному. До лестницы добралась без приключений. Пока поднималась, пару раз запнулась от волнения. А когда навстречу из-за угла неожиданно вывернулась служанка едва не закричала. Совладав с порывом, постаралась улыбнуться. И выронила. «Я искала Джоу Виконта». Кашлянула, деловито продолжила. Но не нашла. Передай ему, что я сегодня пропущу ужин. Неважно, себя чувствую». Девушка изобразила мимолетные книгса и, заверив, что так и сделает, поспешила вниз по лестнице. А я рванул в свои гостевые покои на отшибе дома, мысленно кляня и Итана, и Эдди. Последнего за то, что не копнул как следует и не разузнал все об окружении Джулиана. В списке приятелей, с которыми Виконт устраивал попойки, Итана Честера точно не было. Я бы тогда сразу отказалась от этого дела. Лишь оказавшись в спальне, позволил себе перевести дыхание. Прижавшись к двери, стояла и чувствовала как сердце постепенно возвращается к привычному ритму. Страх отступает. Сейчас переоденусь и байники. Наметил план на ближайшие минут десять, после чего ринулась к шторам, чтобы задернуть поплотнее. Как-никак у меня болит голова, и лучи закатного солнца режут глаза. Притворюсь спящей на случай, если сюда заявится Джулиан. Не станет же он меня будить, в конце концов. План действительно был неплох и мог бы сработать. Вот только... Не успела отойти от двери, как та угрожающе скрипнула. Прежде чем я обернулась, голос Честера заставил внутренний съежиться. «Гостья Джулиана, я так понимаю. Аманда?» Вот и я и попала. Оборачивалась я медленно. Очень, очень медленно. Хоть и понимала, что разговоры теперь уж точно не избежать, но все равно тянула до последнего. До мгновения, когда наши глаза встретились, и клеймо снова вспыхнуло, обжигая. Во взгляде Честера тоже что-то полыхнуло. Недоброе, если не сказать злое. Он шагнул в комнату, прикрывая за собой дверь, отчего мурашек на теле стало в разы больше, и бросил с усмешкой. Как интересно получается. Думал, что ошибся, но нет, это все-таки ты. Мысленно вырагавшись на графа, унюхал, зараза. Постарался сделать непроницаемое лицо. Не уверена, что получилось. Бросив взгляд в мутную гладь зеркала, ничего толком не увидела, после чего максимально невозмутимо ответила. «И все-таки вы ошиблись, Элэрх. Дважды. Первый раз, когда приняли меня за кого-то, кем я на самом деле не являюсь. Во второй, когда без спроса и разрешения заявились в спальню к незамужной Лесси. Два года назад ты была очень близка к замужеству. Он сделал еще несколько шагов, сокращая расстояние между нами. Невольно попятившись, я все-таки заставила себя остановиться. Волнение, смятение, страх. Ни одного из этих чувств Честер от меня не дождется. Ничего, кроме холодного равнодушия. Повторяю, вы меня с кем-то путаете. Уходите, пока не позвала прислугу. А может, позовем сразу Джулиана? На смуглом лице графа появилась издевательская усмешка. Мы не виделись два года. И за это время итон ничуть не изменился. Все такой же красивый, холодный и безжалостный. А как еще можно назвать того, кто поставил на мне пожизненное клеймо? Мысль о Лилии на плече прогнала страх, открывая дорогу злости. Теперь уже и я шагнул вперед, к этому с позволения сказать «животному», и проговорила с издевкой. А давайте и позовем, чтобы вы ему лично объяснили, Зачем вырвались в спальню к его невесте? Красивое лицо Честера на несколько мгновений скривилось в очень некрасивой гримасе. Не то злости, не то ярости. Полоснув по мне взглядом, как самой острой сталью, он ледяно поинтересовался. Мне объясниться труда не составит. А вот что скажешь ты, Аманда? Мое имя произнес так, словно озвучивал название ядовитого цветка, «Или все-таки Катарина Вуд?» «Помнится, два года назад тебя звали Катариной. Кати Като», — чуть хрипло добавил он. «Так сколько же у тебя имен?» «Секунда», и Честер схватил меня за руку, притягивая к себе, чтобы выцедить прямо в лицо. «Так же много, как и у жилых масок? Что ты здесь делаешь? Кого на этот раз обманываешь?» Не могу похвастаться острым слухом, как у кошки. Но вот чутье меня еще никогда не подводило. Скорее почувствовала, чем услышала шаги за дверью. Успела вырваться, отскочить от Честера за мгновение до того, как та распахнулась снова, впуская... Джулиана? Проклятие! Еще немного, и я тут взвою! От досады, что все пошло, мягко говоря, не по плану. От злости на это чудовище Честера что мог в любой момент все испортить. Уже портит. итон Виконт вопросительно вскинул брови. «Что ты здесь делаешь?» То же самое я спрашивал у этой Лайси. Безжалостно припечатал Честер, продолжая смотреть только на меня. Джулиан незаметливо к нему присоединиться. Вперелся взглядом, словно я была солнцем ясным, изволившим осветить эту мрачную средневековую спальню мысленно послав обоих к демонам, как можно спокойнее ответил на выпад Честера. «Твой гость решил, что когда-то уже был со мной знаком. Перепутал, обознался. Бывает». «Но как ты вообще здесь оказался?» — продолжал допытываться Джулиан. «И правда. Я с вызовом посмотрел на графа. Не все же ему косточки мне взглядом прожаривать». «Как? Не иначе как вас ко мне привело чутью, милорд?» «Дом-то большой?» Честер не спешил отвечать. Прекрасно понял, на что я намекаю. И теперь наверняка просчитывает варианты. Он мало что обо мне знает. Лишь то, что я не Катарина и не Аманда. Мне же хорошо известно, кто он и что из себя представляет. И если я решу поделиться роковым секретом с Дебургами... «Итан, что происходит?» Мой жених, по всей видимости, решил потерять терпение терпение коим Джулиан не обладал в принципе. Я увидел, как Лесси поднималась наверх. Наконец нехотя выдавил у себя граф. И подумал, что знаю ее. Но... Джулиан встал со мной рядом. Не то, чтобы вышвыжнуть в окно, если граф все-таки надумает раскрыть рот. Не то, чтобы защитить от нападок этого сиятельства. Обознался. Произнес Итан с таким видом, словно его от этого слова тошнило. «А может, от меня?» «Плевать! Главное, чтобы молчал!» «И что, нельзя было потерпеть до ужина?» Джулиан привлек меня к себе, после чего демонстративно, как он это любит, прижался губами к моему виску. «Напугал Мэнди?» «Мэнди не испугливых», усмехнулся Честер. И тут же, заметив очередной вопрос в глазах Виконта, а также мой зеленый цвет глаз, От злости на этого возмутительно спокойствие. Поспешил уточнить. По крайней мере, у меня сложилось такое впечатление после первых минут знакомства. «Тогда...» — все еще немного хмурясь, начал Дебур. «Предлагаю спуститься в столовую. Мэнди...» Мне досталось еще одно прикосновение к, губ к виску и ласковый шепот. «Как ты себя чувствуешь?» Сулуранка сказал тебе «плохо». «Уже лучше». «Намного, намного лучше!» «Поужинаешь с нами? Или, если хочешь, прикажу принести ужин в спальню?» «И оставлю Честера одного с дебургами? Да сейчас!» Скосив взгляд на мрачного графа, я с улыбкой сказала. «Не терпится познакомиться с твоими родными поближе. И мне действительно уже лучше. Жара спала, дышать сразу стало легче. А когда отсюда уберется Честер...» Все вообще будет расчудесно. Что ж, тогда пойдем. Джулиан первым направился к выходу, после чего обернулся к застопорившимся нам. итон Кажется, графу понравились гостевые покои. Пошутила я, обходя любителя клемить беззащитных Лесси. Главное, чтобы они понравились тебе, любимая. Подхватывая меня под руку, муровыкнул Джулиан. Я от них в восторге. Что тут сказать? Ложь – мое второе «я». Не то, чтобы получал удовольствие от бесконечной смены масок. Но когда тебе не оставляют выбора, а выживать как-то надо, волей-неволей начнешь играть под чужим правилам Аманда Вэйн, Катарина Вуд. Боюсь, когда-нибудь я забуду, как на самом деле меня зовут. Думала хуже, чем уже есть, и этот вечер стать просто не может. Оказалось, может. Стоило переступить порог столовой, и сердце буквально ушло в пятки. А до взгляда замшелой бабки от внезапно повисшего молчания на меня смотрели так, словно я была тем самым гримуаром, который надеялась отыскать. А точнее, его неудачной подделкой. Вроде молодая симпатичная девушка, но явно не ровня Джулиану дебургу первый затянувшуюся тишину позволил нарушить еще не герцогиня потеряв интерес ко мне, радушно улыбнулся Уситону. «Дорогой граф, и вы здесь. Словами не передать, как я рада. Без вас этот вечер был бы сплошным наказа...» «Не столь интересным», — перебил жену глава семейства. И так на нее зыркнул, что Эмберлин поспешила притихнуть. «Слышал, вы полгода провели в райи. Наверняка вам есть что рассказать». «Уверена, путешествие было захватывающим». Подокнула девушка на вид моя ровесница, а поймав взгляд Честера, смущенно потупилась. алара догадалась я, — «сестра Джулиана, явно мечтающая о титуле графини Честер». Или о красивой могилке. Около года назад в газетах писали, что очередная попытка графа обзавестись супругой окончилась провалом. Еще одна невеста трагически скончалась. И нет. Я не слежу за этим чудовищем, и уже давно о нем забыла. До сегодняшнего дня. Просто статья со знакомым именем на глаза попалась. Вот я прочитала, не удержалась. Бывает. Его сиятельство не уедет от нас сегодня, пока все-все-все не расскажет. Вернулась к разговору мама, в очередной раз и разулбавшись графу. «Обязательно расскажет», — ответил вместо графа Джулиан и добавил, собственнически приобнимая меня за талию. «Но сначала уделите нам с Мэнди внимание». Натужно улыбнувшись в миг морочневшему семейству, я опустилась на стул напротив еще одной Лайси. Та единственная смотрела на меня не с презрением, а с интересом, словно на диковинную бабочку или райскую пташку. «Как вы уже знаете, Мэнди и я в скором времени пожильнемся». Продолжал Виконт, не спеша присаживаться рядом. Честер убрался на другой конец стола, чему я была несказанно рада. «В ближайшие дни отметим помолвку. Мама, надеюсь, ты поможешь все организовать». Мама ответила на просьбу сына таким видом, словно цыганка нагадал ей скорую кончину, но ничего не сказала, позволила Джулиану закончить свою торжественную речь и опуститься со мной рядом пригласим всех друзей весело подытоже уже них хочу чтобы все знали как сильно мне повезло в жизни так и хотелось сказать по моему любимый ты уже переигрываешь ну кто я такая чтобы вмешиваться в его отношения с семьей фальшивая невеста на ближайшие несколько дней в идеале часов как скажешь милый выдви у себя с явным усилием эмберлен Удовлетворенно кивнув, Джулиан вернулся к церемонии знакомства. «Аманда, это мой старший брат, гордость и радость нашего отца. Максимилиан де Бург, будущий герцог Эргонский». Если Джулиан внешностью пошел в Олдрика, то Максимилиан больше взял от матери. Эмберлин была симпатичной, но на лице наследника ее маленький нос и такой же крошечный, как клювик птицы, рот смотрелись совершенно невыразительно в то время как в крупных чертах Джулиана, как и его отца, таилась некая хищность, и это, как ни странно, придавало им обаяние. А вот Макс выглядел тряпкой. Хотя, может, я ошибаюсь? Из-за невзрачной внешности ускрывался стальной характер? Вскоре стало ясно, что сидящая напротив меня ласси уже полгода как была благополучна замужем за наследником и Молинье так звали милую блондинку, не имела благородной родословной, и, наверное, потому не смотрела на меня, как на пыль своих ног. Хотя богатство ее отца, владевшего половиной суконных фабрик Шамонда, давали ей право ставить себя выше безродной Лесси Вейн, но Леона не выглядела напыщенной богачкой. Что же касается Алары, то сестра Джулия на мне не понравилась. И вовсе не потому, что весь вечер пожирала Итана взглядом. Пусть бы уже и сожрала. Я бы только порадовалась. Взгляд у девушки был точь-в-точь, точь, как у ее бабки. Острый, колючий, неприятный. Красавица она не была. Да и не пыталась таковой казаться. Тусклые темные волосы были собраны в скучный пучок. Платье с глухим воротом не украшало ни камея, ни даже самая простая брошь. Карии, как у Максимилиана, глаза были совершенно тусклыми, а тонкие губы белёсыми, почти сливавшимися с бледным цветом лица. Ах да, была ещё тётя Джулиана, леди Фрэнсин, но та за весь ужин не проронила ни слова, и я, признаться, забыла об этой старой диве, не успел Виконт нас познакомить. Подали первые блюдо, и сразу посыпались вопросы. «Аманда, откуда вы родом? Где встретились с Джулианом? Есть ли родные в Шамонде?» И прочее, прочее, прочее. Я, конечно, отвечала. Вот только каждое слово вставало в горле комом. Честер не смотрел на меня, уделяя больше внимания вину, чем происходящему вокруг. И это заставляло беспокоиться. Одно дело злой, но трезвый граф, и совсем другое – мужчина, захмелевший от злости алкоголя, как бы не раскрыл рот. Зря так подумала. Не успели подать десерт, как Честер решил вернуться к промыванию моих бренных косточек и полосканию моего нижнего белья. Тоже мне чистюль и за правду. Аманда, а вы должны быть счастливы породниться с такой семьей, как Дебурги? Тишина после его выпада повисла такая, словно я вдруг оглохла. Несвлочным было ни вздоха. Жаль, что не онемило. Почтенное семейство ждало ответа. «Я счастлива связать свою судьбу с любимым мужчиной», ответила я из «Впервые выходите замуж». «Раньше не доводилось, а вы ваше сиятельство». Слышала, уже не раз пытались жениться. Но как-то не сложилось. Знаю, жестоко и не особо прилично вот так об этом напоминать. Но надо было самому молчать. Хорошо знает, что я могу дать сдачи и сделать так больно, как он мне когда-то. Не успела так подумать, как плеймо на плече буквально полыхнуло. «Амант, это как вы?» Начала было возмущаться бледнолицая поклонница Честера. итон а ты катался на слонах?» Вовремя вмешался Джулиан. «Говорят, они огромные, а природа сирая прекрасна, и вместе с тем таит немало опасностей. Джулиану удалось разрядить обстановку и сменить тему разговора. За десертом итон к счастью, перестал налегать на вино. Пока рассказывал о путешествии в далекую экзотическую страну, у меня появилась возможность немного выдохнуть. После приключений графа в Серае начали обсуждать завтрашнюю охоту в герцогских угодьях, на которую Эмберлин зачем-то решил пригласить своего кошмарного соседа. «А тот, зараз такая!» Вместо того, чтобы отказаться, отдохнуть после дороги и вообще оставить меня в покое. Приглашение принял. Позже вечером, уже прощаясь, улучшил момент и шепнул мне на ухо. «Даю тебе время до завтра, Амманда. Не уберешься, и ты узнают, кто ты». Испепелив на прощение взглядом, монстр наконец уехал, оставив меня в самых, что ни на есть, растрепанных чувствах не уберешься и дебурги узнают кто ты итон не шутил а значит у меня есть время до завтра ночь чтобы отыскать гримуар и бежать из буази как можно быстрее и как можно дальше самым сложным оказалось дождаться пока все улягутся промаявшись до полуночи в готической спальне я решил что все пора выдвигаться сунув ноги в мягкие туфельки бросила взгляд в зеркало, в который раз отметив, что ему самое место на полке антикварной лавки. Так и не сумев разобрать в размытой тени собственное отражение, взяла керосиновую лампу и стала осторожно, почти не дыша, продвигаться по коридору к лестнице. Спустилась на первый этаж, стараясь не скрипеть половицами, и уже хотела прошмыгнуть в гостиную, как двери распахнулись, и послышался раздраженный голос Джулиана. «Я же сказал, все сделаю!» Работа моя не только бывает опасной, но и требует определенных навыков. Успела юркнуть под лестницу, прежде чем за виконтом вышел его отец. А с ним холли заплясали слабые отблески света. Болдрик держал в руке канделябр на три свечи и мрачно смотрел на сына. «Она должна подписать. Без договора?» Я не дурак, хватит повторять. Вот значит как. Уже обсуждают брачный контракт. Хотя герцога можно было понять. Капризы сына капризами, но семейное добро хранить надо. Как дракон, бдящий над своим скарбом, Болдрик де Бурк явно не собирался отдавать безродной девушке ни пений семейного наследия. Успокойтесь, ваша светлость. Не нужны мне ваши пенни шиллинги и стерлинги. Только книга последнее задание после которого у нас айвором оставит в покое должны оставить валентайн дал слово вот только много ли стоит слова подонка дурак ты тяжело вздохнул герцог еще какой дурак Джулиан буркнул в ответ что то неразборчивое и поспешил наверх проводив сына взглядом его светлость тоже стала подниматься облегченно переведя дыхание Я дождалась, когда шаги Болдрика окончательно стихнут, и дом снова наполнится тишиной, после чего тенью скользнула в гостиную, а оттуда в библиотеку. Удостоверившись, что шторы плотно задернуты, зажгла лампу, едва ли способную рассеять обступившую меня тьму, и вернулась к поискам, тщательным, кропотливым, осторожным. Часа через два стало ясно, что одной ночи не хватит, чтобы осмотреть все литературное богатство. Мне нужно было несколько дней, а точнее ночей, и это только на библиотеку. Я собиралась расспросить жениха о книжной коллекции герцога. Осторожно коснуться темы гримуара. Завтра. Но завтра по плану Честера я должна буду исчезнуть. Сбежать, трусливо поджав хвост, от тюрьмы и разоблачения. Вот только если в моем случае наказание, скорее всего, действительно будет тюрьма, то в случае Итана однозначно смерть. Таких, как он, еще пару веков назад сжигали на кострах. Сейчас поступают более гуманно. Просто расстреливают и уже после вырезают сердце. Неужели ради торжества справедливости он готов пожертвовать собственным сердцем? А как же тетя и сестра? Без наследника все богатство Честера отойдет к какому-нибудь весьма и весьма далекому родственнику мужского пола. Не факт, что тот изволит озаботиться судьбой Бонни и Глории. Честер должен это понимать. Взвесить все и благоразумно молчать. А я... А мне уже, кажется, пора спать. В какой-то момент я поняла, что отключаясь прямо на полу, в окружении книг. Вернув просмотренное старье на полке, огляделась, желая удостовериться, что ничто не расскажет о моем ночном бодрствовании. Вроде все на месте, все как было. Ладно, продолжу завтра, а Честер пусть катится со своими угрозами куда подальше. Прикрутив вителю лампы, отправилась обратно, и пока шла, не переставала оглядываться. Не знаю, что на меня нашло. Но почему-то вдруг стало страшно. Может, все дело в усталости? А может, нервы в конец расшатались? Казалось, будто за мной наблюдают. Следуют по пятам. Крадутся, подстерегают. Даже почудилось, будто за спиной скрипнула ступенька. Обернулась крепко, же перила. Никого. Темно, пусто, тихо. Дожили. Боюсь, непонятно чего и придумываю не весь что. Приказав себе не дрейфить, зашагала быстрее. И пока шла, изо всех сил боролась с желанием сорваться на бег. Позади будто снова что-то заскрепело. И страх дрожью прополз по телу Готова была поклясться, что кожу у виска опалило чье-то дыхание. Не выдержав, я все-таки побежала. До двери гостиной спальни долетела за считанные секунды. Распахнула, заскочила внутрь заперлась, прижавшись спиной к тяжелой створке, и чуть не задохнулась от ужаса. Треск захлопывающейся двери прозвучал в унисон с глухим шепотом. «Я могла поклясться, что слышала свое имя!» «Свое настоящее имя!»